На другой день рано утром король Пеленор со своею дамою п у с т и л с я в путь. Долго ехали они путем дорогою, и, наконец, около полудня попали в глубокое ущелье, ехать которым было очень трудно, так как все оно было завалено мелкими и крупными камнями. Молодая девушка недоглядела за своим конем, он споткнулся о большой камень, а сама она вылетела из седла и, упав, вывихнула себе руку. От боли она лишилась чувств. Пеленор, слыша ее крик, оглянулся, соскочил с коня, отбросил в сторону щит и копье и поспешил к своей даме. «Как чувствуете вы себя, сударыня?» спросил он, когда она понемногу пришла в себя. «Благодарю вас. Я очень испугалась». и думала, что сломала себе руку. Однако нет, и теперь мне несколько лучше, — отвечала она. Тем не менее, пока я не могу продолжать путь, мне надо прежде хорошенько отдохнуть. п е л е н о р подняв ее на руки, донес ее до дерева и положил в тени на траве. — Попробуйте уснуть, сударыня, — сказал он ей. — Я думаю, что это принесет вам пользу. и, нарвав свежей травы, он положил ее девушке в изголовье. Когда молодая девушка заснула, он снял с себя военные доспехи, разнуздал лошадей, пустил их пастись на траву, а сам лег тут же неподалеку и крепко заснул. Так проспали они оба до глубокой ночи. С наступлением ночи стало значительно холоднее. Спавшие путники проснулись и с удивлением увидели, что в лесу было уже совсем темно, так что не видно было даже тропинки. Пускаться в путь было невозможно, хотя молодая девушка и успела совершенно оправиться от своего падения. В то время, как они совещались о том, как им быть, они услыхали в лесу топот лошадей. — Помолчим, — сказал Пеленор своей даме, Сюда приближаются какие-то люди. Послушаем, что они говорят. Едва успел он промолвить эти слова, как совсем около них сошлись два рыцаря. Один только что шел в замок Артура, другой возвращался оттуда. Встретившись, рыцари узнали друг друга и остановились поговорить. «Ну, что новенького?» — спросил тот, что только еще шел в замок. — Да, ничего хорошего, — отвечал другой. — У короля Артура столько искренних друзей и столько преданных рыцарей, и он так умеет привлекать к себе сердца людей своей щедростью и лаской, что если бы соединились все короли со всех западных островов и вздумали бы напасть на него, ему и тогда нечего было бы опасаться их. А потому я тороплюсь теперь к своему господину, чтобы посоветовать ему отказаться от безрассудного плана лишить Артура, его царства, и прогнать его из этой земли. Вот с какими новостями возвращаюсь я домой. Ну, а ты куда идешь? Я иду как раз туда, откуда ты возвращаешься, и надеюсь, что мне удастся, не откладывая надолго, сделать так, что придет королю Артуру конец. Я несу склянку такого сильнейшего яда, что нет человека, который, отведав его, не умер бы на месте. При дворе же Артура есть у меня знакомый рыцарь, пользующийся полным доверием короля. Рыцарь этот обещал мне, что как только доставлю я яд, он сейчас же подмешает его в питье короля. — Берегись. — Как бы дело это не было заблаговременно раскрыто и не кончилось твоим позором, я посоветовал бы тебе отказаться от этого намерения и вернуться домой. Но тот стоял на своем, и рыцари расстались и пошли каждый своею дорогою. — Слышали ли вы, сударыня, «Что говорили эти люди?» — спросил Пеленор, когда рыцари отошли настолько, что не могли уже его слышать. «Конечно», — отвечала она, — «и кажется мне, что Господь нарочно заставил нас проспать здесь так долго, чтобы мы могли разрушить этот заговор. Но в таком случае нам надо теперь торопиться и зарею трогаться в путь». «Конечно», — отвечал Пеленор, — но, подумав, немного прибавил. Впрочем, премудрый Мерлин находится теперь при дворе, а он так любит Артура, что не допустят до беды. Как? Премудрый Мерлин при дворе? Ну, в таком случае мы, разумеется, можем быть совершенно спокойны. Заговор будет раскрыт еще до нашего возвращения. Успокоенные надеждой на Мерлина, Они опять заснули и проспали до утра. В тот же день явились они к вечеру во дворец, где начинали уже тревожиться долгим отсутствием короля Пеленора, поклявшись говорить только правду. Король Пеленор рассказал все свои приключения и обо всем, что видела, слышал он на пути.